Явление третье Прежнее и Сафир Сафир За чтеньем муж с женой Вид важной и степенный Примерная чета Божусь неоцененно. Арист Ах, как ты мил, Сафир, Что вспомнил обо мне. Мы утро целое с женой наедине? Непозволительно и утренней порою скучать, Любезной мой супругой молодою, Эльмира. Мой муж ведомостьми был занят, а не мной. арист а Что рано с балу так уехал ты домой? Досадно, по тебе мы поздно спохватились. Я крепко задремал. А мы так все резвились, В Аглаев, знаешь, как Сердаликов влюблен. Я настоял на том, чтобы и взбесился он. С Аглаю все шептал и танцевал нарочно. А он краснел, бледнел, дрожал, ворчал. Ну, точно, не раз обманутый и ревнивый на часах. С Аглаю всякому легко быть в дураках. Везде, где только бал, она необходима. Эльмира в сторону. А я здесь... Лишнее уходит.